5. На окраине Андовера мужчина с двумя фонарями, чем-то закреплёнными на висках, вышел из разбитой витрины супермаркета Ига. Он дружелюбно помахал рукой и направился к ним, лавируя между тележками, на ходу бросая консервные банки в, как им показалось, сумку почтальона. Остановился рядом с лежащим на боку пикапом, представился как мистер Роскоу Хэнд из Мэтт Уэна и спросил, куда они идут. Когда Клай упомянул Мэн, Хэнд покачал головой. «Граница с Нью-Хэмпширом закрыта. Полчаса назад я встретил двух человек, которые повернули назад. Они сказали, что нью-хэмпширцы пытаются различить мобила психов и людей вроде нас, но не особо стараются». «Эти двое видели все своими глазами?» — спросил Том. Роску Хэнд посмотрел на него, как на чокнутого. «Вы должны доверять слову других. Вы понимаете, что теперь не позвонишь кому-либо и не попросишь подтверждения, так?» Он помолчал. «В Сейлеме и Нэшуа жгут тела. Вот что сказали мне эти двое. И запах такой, словно жарят свинину. Это они мне тоже сказали. Я веду пятерых на запад, и мы хотим пройти несколько миль до рассвета. «Путь на запад открыт». «Это вы тоже слышали, не так ли?» — спросил Клай. Во взгляде Хэнта читалось легкое презрение. «Да, слышал. Все правильно. Умному хватит и слова. Так бывало говорила моя мать. Если вы действительно хотите идти на север, постарайтесь переходить границу глубокой ночью. Безумцы не появляются после наступления темноты». «Мы знаем», — ответил Том. Мужчина с фонарями у висков проигнорировал Тома и продолжал говорить с Клаем. Видел в нём лидера трио. «И они не пользуются фонарями. Размахивайте вашими из стороны в сторону. Говорите, кричите. Ничего этого они тоже не могут. Я сомневаюсь, что люди на границе вас пропустят, но если вам повезёт, они вас и не убьют». «Они становятся умнее», — подала голос Алиса. «Вы это знаете, не так ли?» Хэнд фыркнул. Они ходят толпой и больше не убивают друг друга. Не знаю, означает ли это, что они становятся умнее или нет, но они продолжают убивать нас. Я это знаю». Хэнд, должно быть, увидел сомнение в глазах Клая, потому что улыбнулся. В свете его фонарей в лице появилось что-то отталкивающее. «Этим утром я видел, как они поймали женщину. С собственными глазами, слышите?» Клай кивнул. «Слышу». «Думаю, я знаю, почему она оказалась на улице. Это случилось в Топсфилде, в десяти милях к востоку. Я и мои люди, мы находились в отеле шесть, и она шла к мотелю, но только не шла, спешила, почти бежала и постоянно оглядывалась. Я увидел ее, потому что не мог заснуть», — он покачал головой. «Трудно привыкнуть спать днем». Клай уже хотел сказать, что привыкать спать днём придётся, но передумал. Он увидел, что Алиса вновь держит свой талисман. Не хотел, чтобы она слушала эту историю, но знал, что выслушать ей придётся. Во-первых, эта информация могла помочь выживанию. В отличие от слухов о ситуации на границе Нью-Хампшира, эта часть рассказа мужчины, по мнению Клая, соответствовала действительности. Во-вторых... Он знал, что в ближайшее время таких историй будет великое множество. И выслушав достаточное количество, они смогли бы как-то сортировать их и делать для себя какие-то выводы. Вероятно, искала место получше, чтобы провести день, знаете ли. Не более того. Увидела Мотель шесть и подумала, эй, а вот и комната с кроватью. Он там, рядом с заправкой «Эксон». И всего в квартале. Но она не прошла и половины квартала, как из-за угла появилась их группа. Они шли... Вы знаете, как они теперь ходят. Роскоу зашагал к ним с прямыми ногами и руками, как оловянный солдатик с болтающейся на боку сумкой почтальона. мобилы психи ходили не так, но они знали, что он пытается им показать, и кивнули. «Она...» Он привалился к перевернутому пикапу, потер лицо руками. «Я хочу, чтобы вы это поняли. Вот почему нельзя им попадаться. Нельзя думать, что они становятся нормальными, даже если одному или двоим из них повезло настолько, что они нажали правильные кнопки на бумбоксе и заиграл сиди «Вы это видели?» — спросил Том. «Слышали?» «Да, дважды». Второй парень, которого я увидел, шагал по дороге, раскачивая стереосистему из стороны в сторону с такой силой, что сиди, заикался и пропускал дорожки. ну да, он играл. И так они любят музыку, это точно. И, возможно, какие-то ролики в их голове становятся на место. Но именно поэтому вы должны быть более осторожными, понимаете? «Что случилось с женщиной?» — спросила Алиса. «Той, которую они поймали». Она попыталась вести себя, как они, — ответил Хэнд. И я, стоя у окна комнаты, в которой находился, подумал, да, у тебя получается, девочка. Возможно, у тебя есть шанс, если ты еще какое-то время будешь продолжать в том же духе, а потом удерешь, спрячешься где-нибудь под крышей. Потому что они не любят заходить под крышу, вы это заметили? Клай, Том и Алиса покачали головами. Мужчина кивнул. «Они заходят, я это видел, но им это не нравится». «А как они поняли, что она нормальная?» — спросила Алиса. «А я не знаю. Может, по запаху или как-то иначе». «А может, прикоснулись к ее мыслям?» — предположил Том. «Или не смогли прикоснуться к ним?» — выдвинула свою версию Алиса. «Об этом мне ничего не известно», — ответил Хэнд. «Но я знаю, что они...» «Разорвали ее на части прямо на улице. В прямом смысле слова разорвали». «И когда это произошло?» — спросил Клай. Увидел, что Алису качнуло и обнял ее за плечи. «В девять часов этим утром. В Топсфилде. Поэтому, если увидите их толпу, идущую по желтой кирпичной дороге с бумбоксом, играющим «Почему мы не можем быть друзьями», он мрачно оглядел их в свете фонарей, закрепленных у висков». «Я бы не побежал к ним с радостными криками. Вот и все!» Он помолчал. «Я бы не шел на север. Даже если на границе вас не пристрелят, вы потеряете время». Но после короткого совещания на автомобильной стоянке около супермаркета Ига они все равно пошли на север.